Глава тридцать шестая. Похититель тел. Но, видимо, судьба, мироздание, вселенная или кто-то там еще были против моего откровенного разговора с Рорком. Иначе почему все пошло не по плану? Началось с того, что я собиралась на фабрику, чтобы поделиться с магами радостной вестью о королевском заказе. У нас есть работа, ура! Если повезет, встречу Рорка и поговорю с ним. Фабрика может не самое подходящее место для откровений, но зато там точно нет бабули. Ви, а значит, нам никто не помешает. Я уже была в холле и даже протянула руку к двери, чтобы ее открыть, как меня окликнули. Постой! Я обернулась и увидела запыхавшуюся бабули. е в На ней лица не было. Сразу стало ясно, грядут плохие вести. А ведь день так хорошо начинался. Прости, это я во всем виновата, повинилась бабуля. Не доглядела, но кто мог знать, что дойдет до такого? Объясните толком, что с т р я с л о с ь попросила. Я ничего не понимаю. Прежде чем ответить, бабуля сделала три приличных глотка из фляги. д е л а й правда дрянь. Обычно она позволяет себе не больше одного глотка за раз. Всего однажды я видела, как она сделала два глотка, когда смотрела, как вор похищает сознание ее правнучки. Страшно представить, что с т р я с л о с ь сейчас. Он его украл, прошептала бабуле Ви, оторвавшись от фляги. Первым делом я подумала нарю, но Филин был рядом. Я проверила, неужели пострадал Рорк? Кого? испуганно переспросила я. Ну же, говорите, пока я не умерла от сердечного приступа. Твое тело, выдохнула бабуля и снова глотнула из фляги. Кого? повторила я вопрос, так как ничего не поняла. Вор украл твое тело из особняка Верингтонов. Наконец нормально объяснила бабуля, но уже заплетающимся языком. Четыре глотка для нее явный перебор. Вот, она протянула мне листок бумаги. Здесь его т р е б о в а н и я. Вы все утро знали, что меня похитили и молчали, обвинила я. Ты так была взвинчена ожиданием ответа от короля. Я не хотела огорчать тебя еще больше. Я уставилась на листок, до меня все еще не доходил масштаб бедствия. Мозг отказывался воспринимать информацию всерьез. Похититель душ. Похитил тело, с ю р какой-то. Откуда взялась эта записка? Взмахнула я листком. Я нашла ее на том самом месте, сообщила бабуля. На каком? Но ну, почему из нее все надо вытаскивать клещами? На том месте, где лежало твое тело, прямо на кровати. С утра я заскочила в наш особняк, надо было взять кое-что. Она взмахнула флягой, намекая, что ездила ее заправлять. Видимо, алкоголь в доме Рорка недостаточно крепок для микстуры б а б у л и Ну и решила заглянуть в спальню, где мы оставили твое тело, проведать его, а там пусто и только записка лежит. Я вернулась к изучению записки и на этот раз у д о с у ж и л а с ь ее прочитать. Твое тело у меня, если хочешь получить его обратно, прекрати поиски. Вывела чья-то рука аккуратным почерком за витушками. Если честно, даже слишком аккуратным. Экзамен на чистописание определенно сдан. А ведь я предчувствовала, что так будет. Не хотела бросать тело в одиночестве в чужом доме. Который раз убеждаюсь, надо прислушиваться к себе. Но как же ваш лакей? Вы сказали, он стережет тело. Вор его вырубил, призналась бабуля. Убедняги серьезное сотрясение. д у м а е т ь это вор? Уточнила я. Больше некому, пожала плечами бабуля Ви. И что же делать, если не вернуть тело, я погибну? Весь ужас ситуации обрушился на меня в одночасье. Нет тела, нет жизни. А л е с а возвратится, а я куда пойду? Что вообще происходит с сознанием без тела? Второе открытие было не менее ужасно. Вор в курсе, что я не Олеса. Он знает обо мне все, а я о нем ничего. Он в куда более выигрышном положении. Я должна его найти, выпалила. Но как? Где ты будешь его искать? Разволновалась бабуля Ви. Не знаю, но я не могу просто отдать вору свое тело и надеяться, что он отдаст его по доброте душевной. Значит, надо найти вора как можно скорее. Тогда мы вернем и Алея суит в о е тело. В ее словах была доля правды, но вот беда, мы в тупике. У нас подозреваемые те закончились. У меня ноль и ю д е й где теперь искать вора? Оставшихся пять дней на поиски точно не хватит. Но если я не справлюсь, если не найду вора за этот срок, то мое тело погибнет. Мы сумеем, подбодрила бабуля Ви. У фабрики наконец все в порядке, она уже не требует внимания. Сосредоточимся на воре. Я кивнула. Что еще нам остается? Но мне нужен помощник, кто-то сильный, умный, кто-то такой, как Рорк. Сделаем, как вы сказали, согласилась я с бабулей. Ей лучше не знать, что у меня в планах откровенный разговор с мужем. Но сперва я улажу кое-какие дела, а после полностью сосредоточусь на воре. Пока меня нет, подумайте, как мы можем его найти. Бабуля Ви отпустила меня не за подозрив подвоха. Правда, со мной отправился р ю но с Филином проще договориться. Из дома я вышла с твердым намерением откровенно поговорить с Рорком, но, как это часто у меня бывает, что-то пошло не так. Была уже середина дня, когда я покинула дом Хейденов. Первым делом я заехала в особняк Вирингтонов, чтобы лично убедиться, моего тела там нет. Не то, чтобы я не доверяла бабуле, просто в голове не укладывалось: меня похитили. Лишь самолично увидев пустую кровать, я в полной мере осознала весь кошмар ситуации. А если мы не вернем моё тело до истечения срока песчаных часов, за л а м ы в а я руки я ходил из угла в угол по спальне, где когда-то хранилось моё дорогое, горячо любимое тело. Тогда твое тело умрёт, пискнул Рю. Вообще-то ты должен был меня успокоить, возмутилась я, сказать, что всё будет хорошо. Прости, нахохлился Филин. Я не привык лгать. Понятно. Поддержки от тебя не дождаться. Я махнул а на Рю рукой. Что взять с птицы? Мне нужен кто-то другой, мне нужен муж. Рорк поможет вернуть тело. Вместе мы наконец поймаем вора. Из особняка в и л л и н г т о н о в я отправилась в к о н т о р у но Рорку, увы, не было на месте, и секретарь не могла сказать, когда он появится. А еще Финола, так ее звали, подозрительно холодно разговаривала со мной. Не может простить выходку с больным бешенством Филином? Как-то это слишком мелочно. Нет, здесь что-то другое. Финола смотрела на меня с неприязнью. Так смотрит. Ревнивая женщина. Их отношения с Рорком были теснее, чем я предполагала, а он взял и женился на мне. Обидно, наверное, но сочувствия к ф и н о л е я не испытывала. Более того, она тоже резко стала мне неприятна. Похоже, я ревную, только этого не хватало. Задерживаться в конторе и ждать Рорка я не стала. Вместо этого поехала на фабрику. Наверняка он там. Но до фабрики я добралась уже к закрытию. Покупатели разъехались, и большинство магов тоже. На Срию впустил сторож. Я сразу поднялась в кабинет, но и там было пусто. Рорк сегодня просто неуловимый. Мне кажется, ли муж избегает меня. Целый день прошел в разъездах, и я проголодалась настолько, что поняла, д «Да о дома не доеду. Надо немедленно чем-то перекусить. Заглянем перед уходом в кафетерий, предложила я р ю Может там осталось что-то съестное? Я бы не отказался от булочки. Ух, поддержал такой же голодный Филин. Уходя, я прихватила из кабинета кочергу. Ходить по фабрике без оружия опасно, мне уж точно. В кафетерии было пусто. Работники разошлись, но это неважно. Главное, на полках в самом деле нашлись булочки. Уже не такие свежие, как утром, но все еще мягкие и дивно пахнущие. Мы с р ю взяли себе по одной и принялись есть прямо на кухне кафетерия. Ммм, вкусно, сказал я облизывая пальцы. Может, еще по одной? Филин кивнул, и я потянулась за второй порцией булочек. но рука цели так и не достигла, все потому что полки вдруг накренились, раздался треск и по стене, к которой они крепились, пошла трещина. Ух, ух! переполошился Рю и отлетел подальше. Я тоже отскочила назад и как раз вовремя, за миг до того, как стена обрушилась прямо на то место, где я стояла. Кирпичи, полки, булки, все смешалось в кашу. Пыль поднялась такая, что мы с Рю долго кашляли и протирали глаза. п е р в о й м ы с л ь ю было. Вор совершил новое покушение на меня, но когда пыль немного улеглась и я осмотрела место крушения, поняла: стена просто не выдержала веса полок, слишком тонкая. Чудо, что она продержалась все это время и не рухнула в момент, когда королевская семья посещала фабрику. Но как рабочие т о допустили? Кипя праведным гневом я выглянула в зал к а ф е т р и и в поисках кого бы наказать за халатность, но там было пусто и свет давно погас. Похоже, на фабрике остались только м ы с р ю и где-то еще бродит сторож. Пустота! – выдохнул Филин. Да, у меня в желудке тоже пусто. Булочка не особо помогла, согласилась я. Нет, там пустота! Рю указал клювом куда-то за обломки стены. После его слов я впервые пригляделась, что же там собственно за стеной. А там в самом деле была пустота, а еще лестница, ведущая вниз. Все сразу встало на свои места. Стена была слишком тонкой, но рабочие, строившие кафетерии, об этом не знали. На чертежах, что я им дала, не отмечен тайный вход в подвал. Все это время он был здесь в отделе безвременья. Идея построить к а ф е т е р и й поистине судьбоносная. Без этого я бы никогда не нашла подвал. Проход в подвал, прошептала я. Его все-таки не завалили. Все это время он был здесь. Идем, махнула я рукой. Посмотрим, что там. А вдруг там вор? Нахохлился Рю. Я притормозила, хотя уже занесла ногу, чтобы перелезть через гору того, что недавно было стеной. В словах х р ю было рациональное звено. Разумнее будет оставить все как есть и позвать на помощь. Но пока я доберусь до дома, пока я расскажу Рорку все, пока сумею убедить, что я не злодей, и еще вопрос: сумею ли? Пока мы вернемся назад на фабрику, одним словом у вора будет куча времени, чтобы замести следы. И даже если его логово в подвале, он успеет все подчистить. А вдруг прямо сейчас там внизу томится в плену сознание Олесы, или лежит мое собственное тело? Это шанс его вернуть целым и невредимым, возможно, единственный. Я поудобнее перехватила кочергу. Что-то думать надо лезть. р а с в о р до сих пор не показался, может, его вовсе нет на фабрике. Я успею разведать обстановку. Перелезть через гору кирпичей в платье с пышной юбкой – тот еще квест. Ткань цеплялась за все подряд, а я быдрала ладони и чуть не потеряла кочергу. Но вот наконец перевалила на другую сторону этого Эвереста. Надеюсь, о но того стоило, проворчала я и махнула рукой. Идем, рю. Филин помялся, но в итоге перелетел через обломки. Мой верный друг и тут меня не бросил. Люблю его. Перед нами была темная лестница, ведущая куда-то вниз, а я не догадалась взять лампу или хотя бы свечу. С другой стороны, у меня их и не было. Но мне повезло. Через дыру в стене в подвал проникли светлячки из зала к а ф е т е р и я Их свет не яркий и разноцветный, о красил лестницу причудливым о ч е р т а н и е м оттенков. А тут еще Рю предупредил: «Осторожно, ступеньки!» Он хорошо ориентировался в темноте, как никак Филин, н о ч н а я птица. «Види меня», попросил я. Рю пошел первым, я за ним. Уханьем он оповещал меня о каждой новой ступеньке, так что, несмотря на полумрак, продвигались мы бодро. Лестница закончилась, в итоге произнес Рю. Впереди дверь. Но я сама уже видела. Из-за зазоров пробился слабый свет, о ч е р ч и в ы й прямоугольник двери. Вряд ли он горит здесь с тех пор, как подвал замуровали. Более десяти лет долгий срок для любого источника света. Он давно должен был погаснуть. Значит, кто-то зажег его недавно. Без сомнения, это был вор, больше некому. Мы нашли его, Рю, прошептала я. Логово врага. Не уверен, что я это Мурат. Филин сменил окрас перьев на черный и полностью слился с темнотой. Только желтые глаза сверкали. Сейчас там никого нет. С чего ты это взяла? б у д ь вор на месте, он бы услышал обвал и отреагировал. Я протянула руку и нащупала дверную ручку. Мы просто быстренько посмотрим, что внутри. Одна нога там, другая здесь. Прошептала я, уговаривая то ли рю, то ли себя. Если там мое тело, мы его заберем и сбежим. Ручка на ощупь была холодной. Впрочем, мои пальцы тоже сейчас были л е д я н ы м и от страха, а еще скользкими от пота. Поэтому с первого раза повернуть ручку я не сумела. Показалось, дверь заперта. Я даже испытала облегчение: можно уходить, я сделала все, что могла. Но потом взяла себя в руки. Я в этом измерении ради поиска вора. И что сдаться, когда цель так близка? Не на т у напали. Вторая попытка увенчалась успехом. Ручка повернулась, и дверь, скрипнув, приоткрылась. Я на всякий случай подняла кочергу над головой, и если что, сразу ударю. Кого и куда? Дело десятое, главное, меня не застать врасплох. Я толкнула дверь плечом и застыла, раскрыв рот. Определенно, мы попали по адресу. Это было оно, убежище вора. Последние сомнения развеялись после того, как я рассмотрела подвал. Помещение было небольшое, видимо, подвал все же засыпали, да не весь, кое-что осталось, а конкретно комната размером... Примерно три на три метра. Не густо, но вору хватило. Устроился он отлично. Посреди комнаты был стол, на нем горела масляная лампа, все стены в полках от пола до потолка, и там чего только нет: колбы с зельями, артефакт, все так или иначе связанные с магией. Чего здесь в самом деле не было, так это моего тела. Похоже, вор спрятал его где-то в другом месте. Магические штучки я проигнорировала. Мое внимание привлекли не они, а банки. На первый взгляд обыкновенные стеклянные с плотными завинчивающимися крышками, но внутри некоторых из них что-то было: синие огоньки, похожие на те, что в сказках заманивают путников в болото. Одни огоньки еле светились, другие горели ярче. Всего их было шесть, и еще с десяток пустых банок. Чем-то они меня привлекли, возможно, от тем, что огоньки не лежали неподвижно на дне банки, они летали внутри. Один даже бился в стекло в попытке заинтересовать меня. Звраженное сиянием и танцем огоньков я взяла в руки ближайшую банку, поднесла к глазам и присмотрелась. Этот огонек был совсем слабеньким, едва живым. Не знаю, почему мне пришло в голову одушевить его. Как, думаешь, что это? – спросила я Урю. А ты открой банку и выясним, – предложил он. Я с сомнением покосилась на Филина. В последний раз, когда я вмешивалась в магические дела, фабрика чуть не взорвалась. Вдруг о т к р ы в банку, я выпущу на волю что-то ужасное. И все же рука не поднималась, в е р н у т ь огонек на полку. Он выглядел таким несчастным, таким одиноким, что у меня дрогнуло сердце. Не может быть, чтобы такой милый огонек был плохим. Для открывания банки нужны две руки, так что кочергу пришлось положить. Я прижала банку к груди и взялась за крышку, пытаясь отвинтить, но это оказалось не так-то легко. Слабые женские пальцы скользили по крышке, та сидела как в л и т а я А тут еще откуда-то сверху послышался шорох, я насторожилась, но мало что разобрала. Кто т о к а р а б к а е т с я через обвалившуюся стену? – сказал р ю чей слух был тоньше моего. Испугавшись, я дернула крышку сильнее. Чпок! Открылась она с ч а в к а ю щ и м звуком. Воздух тут же взвился синий огонек и устремился вверх. Пролетая мимо моего лица, он н а м и г изменил очертания. Сквозь синеву проступило лицо парня с пышной волнистой шевелюрой. Он был до б о л и похож на кудряшку девушку с вечеринки. Да это же ее кузен! Я только что освободил его сознание из з а т о ч е н и я Я обернулась к другим банкам, в одной из них Олеса. Надо лишь ее найти. Едва я это поняла, как дверь открылась громко ударившийся косяк. Явился хозяин подвала.